Постановка целей. Теперь, когда у нас есть эта информация, когда фундамент пирамиды эффективности готов, займемся разработкой плана воплощения своих основных ценностей в жизнь. В некоторых случаях нам потребуется привести свои поведение в соответствии со сформулированными принципами, усовершенствовать их. Таким образом мы поднимаемся на следующий уровень пирамиды, который мы назвали постановкой целей, или просто цели. Слово Стивена Кови. Все вещи создаются дважды. Интересное утверждение, правда? Вот комната, в которой вы сейчас находитесь. Она создавалась в два приёма. Сначала над ней работали архитектор или дизайнер, а потом строители. Подумайте о сегодняшней встрече. Она тоже создавалась дважды. Возможно, первый этап не всегда осознаётся, но он бессознательно происходит у человека в голове и таким образом влияет на решение. Бессознательно, пока человек не становится мудрее, и не начинает задумываться. И тогда он задаёт себе вопрос. Ради чего проводятся встречи? Что стоит за ней? Может быть, каждый просто делает своё дело? Или же мы пытаемся запустить процесс, благодаря которому возникнет приверженность важной и неприходящей ценности, пониманию того, что вы не можете нарушить собственные принципы, чтобы добиться желаемого, и обращаться с людьми двулично, как манипулятор, чтобы в конце концов остаться с теми, кто говорит «да», имея в виду «нет». Все знают, что такое иммунная система. Я помню, как мне делали прививку от оспы, я плакал, и мне это очень не нравилось. Но родители это сделали. Они старались объяснить мне, «Глупый, это поможет тебе не заболеть». Каждый раз, когда вы собираете людей, чтобы вместе наметить какие-то цели, сформулировать принципы или ценности, это требует большого труда и ставит перед вами непростую задачу. Однако при этом иммунная система становится крепче. Возникает приверженность новым целям, они приобретают эмоциональную краску. Это мотивирует вас, придаёт увлечённость, а командный дух помогает воплотить эти общие цели в жизнь. Работая над вопросом о постановке целей, я обнаружил, что полезно их рассматривать с точки зрения тех ролей, которые вы выполняете в жизни. Возможно, вы являетесь родителем, занимаетесь бизнесом, Делаете что-то как волонтёр, у вас есть друзья, личная жизнь, список можно продолжить. Это и есть роли. Вы уже знаете, что большая часть программы по тайм-менеджменту посвящена расстановке приоритетов. Однако главное даже не определить свои главные цели. Важно правильно их сбалансировать. Нельзя чрезмерно концентрировать внимание на одной-двух ролях в ущерб остальным, также жизненно важным. В конце концов, вам придётся разбираться с нежелательными последствиями. Обдумывая цели, пытайтесь соотнести их со своими основными ролями. Решайте вопрос приоритетности и баланса одновременно, и тогда никакие ваши отношения не пострадают. А что такое жизнь, как не отношения с другими людьми? А возможно ли отношения без доверия? Это и доверие к себе, честная и цельная жизнь в соответствии со своими ценностями, выбор действительно значимых задач, гармонии всех основных жизненных ролей. Подумайте об этом. Говорит Стив Джонс. Чтобы поговорить о постановке целей, давайте подойдём к этому со следующей точки зрения. Я знаю о вас две вещи. Кое-что мне известно даже о тех, с кем я вижу сегодня впервые. Я знаю, что вы все когда-то родились, и это здорово. Если представить жизнь каждого человека в виде прямой, то дата рождения будет её крайней левой точкой. Скажите, на какой именно месяц и день она приходится? Кто хочет, может указать и год. Кто не хочет, может не говорить. Второе, что мне известно о каждом из вас, это точка на линии жизни, которой ещё никто из нас не достиг. Она находится справа. Это дата нашей смерти. Где-то на линии жизни находится и сегодняшний день. Можете ли вы без долгих раздумий указать, где именно? Гарри. По-моему, это слишком оптимистично. Нужно подвинуть немного точку. Это просто шутка. Итак, вы находитесь на своей линии жизни в точке, соответствующей сегодняшнему дню, и смотрите назад, в сторону своего рождения. Вы можете видеть ряд событий, происшедших в течение жизни. Это ваша личная история. Изменить её нельзя. Это как затвердевший цемент. С прошлым ничего нельзя поделать. Разве что, если у вас появится время, вы переберёте старые фотографии и сделаете альбом. Кто-нибудь из вас внёс разбор фотографий в перечень своих целей? Если же из точки, соответствующей сегодняшнему дню, посмотреть вперёд, у нас появляются некие возможности. Причём есть два варианта. Либо вы ожидаете, что с вами что-то случится, либо готовите желаемые события сами. Можно плыть по течению и говорить себе «когда-нибудь», «как только будет время» и тому подобное. Об этом вы говорили сегодня утром в связи со вторым квадрантом эффективности и баланса, Вещах важных для вас, но не срочных. Чтобы значимые события произошли, нужно их запланировать. Мысленно нанести на ту часть линии жизни, которая соответствует вашему будущему. Например, начиная с 1 января, я буду прочитывать две книги в месяц. Я подготовлю диплом бакалавра или магистерскую диссертацию к назначенному сроку. Если вы хотите предпринять путешествие, его также стоит разместить на линии жизни. Даже если вам придётся немного сместить намеченные по времени, это всё же лучше, чем думать о своей жизни в терминах «когда-нибудь». Говоря «как-нибудь», мы никогда не приблизимся к желаемому, ничего не сделаем для этого. Полезно об этом помнить.